Глава четвертая. В чем будет заключаться наша служба? Поинтересовался я у расслабленного командира. В первую очередь в том, чтобы слушать меня, ну и учиться. Я, конечно, не в в о с т о р г е что мне приказали возиться с первогодками. Но с другой стороны, когда-то всех интернатовских также натаскивали. В патрули будем ходить границу охранять, контрабандистов ловить. К вылазкам на вражескую территорию нас, надеюсь, привлекать не будут. В ваших личных делах, хоть и написано, что вы двое неплохо владеете магией для такого возраста, но в реальный бой я бы пускать первокурсников не стал. Убьют ведь, а кому это надо? Часто происходят такие вылазки. Да нет, в основном, когда дворянам сидеть надоедает на месте, то мы к Каспийским сунемся, то они к нам. Много людей гибнет. Когда, как? Мирон выплюнул соломинку. На магов редко убивают. Сложно это, да и не зачем. Гораздо выгоднее взять в плен и выкуп потребовать. А вот обычным воинам тем само собой несладко приходится. Когда плавится земля и горит воздух, простым смертным лучше держаться в стороне от битвы магов. Ну, а Коль не сумел затаиться, сам виноват. Но солдат не жалко, они за риск хотя бы жаловние получают. А вот если отряд врага деревню какую вырежет, тут да. Иной раз глянешь на сгоревшие дома, да головы отрубленные, и хочется всех этих тварей под корень вырезать. Врагов. Подключился к разговору Берт. Врагов. Кивнул м и р о н Их самых. Часто деревни сжигают. Нет, иногда мы отряды каспийских на подходе ловим, иногда они просто по округе пробегут без особых разрушений. Девок, разве что заберут или п о п о р т я т как уж повезет. Но минимум раз в год какая-нибудь деревушка исчезает. А зачем тогда крестьяне селятся тут? Удивился я. Почти все земли на этой границе разделены между тремя богатыми родами. А богатые они потому, что поставляют армии провизию и прочие товары. Коров выращивают, овец, лошадьми снабжают, да много чего еще. И ходят по княжеству слух, что здесь для крестьян не жизнь, а медовый пирог. Так что стекаются сюда все, кто судьбой своей недоволен, как Мухина это самое. Хм. Вот только нахрена они тут не нужны. Все хлебные места заняты. Ну а возле самой границы земли ничейные, воля там. Вот и селятся людишки на свой страх и риск. Боятся сперва. А потом привыкают. Подумаешь, соседняя деревня сгорела, наша ведь цела. К тому же есть куча мест, куда очень сложно добраться. Засядет человек с т о где-нибудь в лесах и живут себе тихонько. И много тут деревень таких. Тех, что в лесах, мало, а вот обычных хватает. Но мы в них и заходить не будем. Почему? Тут же спросил Витюк. Сейчас бы молочка, эх. Потому привыкайте к походной жизни. Вот оно что. А я то думаю, зачем меня за ветками для костра послали? Воду ведь можно магией подогреть. Не, не за этим. Усмехнулся Мирон. Люблю я просто возле огня время коротать. Успокаивает он меня. Все, консервы доедайте и спать устраивайтесь. По утру проверю, чему вас в интернате научили. А мы не будем дежурство устраивать или что-то вроде того. Граница ведь рядом. Не успокаивался Ветек. Мы в своем княжестве, даже если рядом появятся лазутчики, в чем я очень сомневаюсь, они предпочтут обойти спящих. Но ну, если вражеский отряд дворян нагрянет, то тут хоть ставь дозоры, хоть нет, бесполезно. В общем успокойся и постарайся хорошенько отдохнуть ночью, а то бегаешь как х р о м о й мерен, медленно и спотыкаясь. Неправда, а то я не вижу. Да и дать ужин и спать. Завтра трудный день. Лежа на траве возле костра, завернувшись в одеяло, н а ш е д ш е е с я на дне мешка, выданного на перевалочной базе, я о с м о т р е л н а з в е з д ы и Луну до последнего кратера, похожего на спутник покинутой мной планеты. Мысли о насущных проблемах постепенно отошли на второй план. Невольно вспомнились родители, друзья, оставленные на Земле. Даже взгрустнулось как-то. Интересно, есть ли способ хоть на день вернуться обратно? Ответа я не узнаю никогда. Да и надо ли? Если постоянно смотреть в прошлое, можно не увидеть настоящее. Сейчас у меня есть друзья, магия, новая жизнь и даже это уже многое. А все остальное придёт со временем. Пусть прошлое останется в моих воспоминаниях. Засыпал я с улыбкой на губах, а вот пробуждение было уже не таким приятным и радужным. о б меня запнулся в и т ё к и со всего маха приложил с я л о к т е м по голове. Не понимая, что происходит, я подскочил с места, как ужаленный, пытаясь понять, где враг и кто нападает. Но задорный хохот Мирона слегка успокоил бешено колотящееся сердце. в и т ё к мать твою, какого хрена? Погасив первое желание отвесить нарушителю моего сна хорошего пенделя, я попытался выяснить, что же произошло. Да я отлить пошел. начал оправдываться пацан, и с просоня тебя не заметил, ободеяло это дурацкое споткнулся, а чего ты тут разлегся, не мог в другом месте спать, в е т ь е к еще одно слово и в лагерь ты прибежишь с красивым таким фенгалом, что ты за человек, нормально я, ну не увидел, подумаешь, ты вот тоже иногда, так все, остановил Мирон говорливого пацана, колюш, все проснулись, поднимаемся и до реки бегом марш, Берт Ты слышал? Слышал. Буркнуло одеяло. Парень закатался в ткань, как гусеница, даже головы видно не было. Но ну, коль слышал, то считаю до трех. Один, два. Берт дожидаться конца что-то не рискнул и выбрался из своего кокона, присоединившись к нам с ведьком. Холодная вода окончательно выгнала остатки сна, а вместо него пришел здоровый голод отдохнувшего за ночь человека. т о д а однако, вместо завтрака Мирон погнал нас на тренировку, как и обещал вечером. Командир решил проверить, на что мы способны. И началось все с боя на импровизированных мечах. Оружие нам должны были выдать на заставе, а пока пришлось обходиться деревянными палками. За год тренировок я с искусством фехтования на мечах, скажем так, смирился. Мышцы, усиленные магией, позволили махать железками. довольно долго, с прилично, по моему мнению, скоростью, но больших успехов я так и не достиг. В отличие, к примеру, от того же Берта. Тот клинком владел на вполне приличном уровне, что и подтвердил Мирон, проведя с парнем учебный поединок. Витек тоже оставил командира вполне удовлетворенным своим умением держать оружие, а вот после спарринга со мной Мирон казался очень удивительным. Ты серьезно так плохо владеешь клинком, или в поддавке играешь? Я больше упор на магию делаю. Допустим, но ты же дворянин, у тебя фехтование в крови должно быть. Не вы первый этому удивляетесь. Да, это никуда не годится. Будем значит учиться. Ну хорошо, покажи тогда, насколько ты силен как маг. Атакуй, бей как можно сильнее. Защиту поставленную Мироном мне пробить не удалось. Он пользовался каким-то хитрым щ и т о м создающим в воздухе неяркое мерцание. Мой скудный арсенал, рассчитанный на использование слабыми, одаренными, не смог ничего противопоставить заклинаниям опытного мага. После проваленного теста командир скептически скривился, что меня слегка задело. с т и с н у в зубы, я вновь атаковал мужчину, но на этот раз решил брать силой. Зачерпнув максимум возможной энергии магического поля. Я сформировал на ее основе пронзающий удар, способный пробить насквозь стальную пластину, и ценой повышения температуры тела до критической сумел наконец разрушить щит Мирона. Увы, развить успех не удалось. Луч тут же наткнулся на второй слой защиты и увяз там, а я обессиленно уселся на землю. В ушах пульсировала кровь, и с п а р и н а покрыла все тело. А сердце стучало так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Сквозь шум я расслышал одобрительное: "А вот это уже неплохо. Иди пока, завтрак разогрей". Берт Виктор, теперь ваша очередь. Мирон проверял пацанов минут пятнадцать. Все время, пока я колдовал над консервами, причем колдовал в буквальном смысле этого слова, разжигать костер ради того, чтобы подогреть три жестяные банки, мне показалось глупостью. И хоть тело еще не до конца отошло от предельной для меня работы с магией, на простейшие действия силы еще хватало. Спаринг с командиром очередной раз показал, что простой мощью победить опытного противника крайне тяжело. Интернат многое мне дал. Та же книга и лоны, которую я отдал перед отъездом обратно учителю, позволила хоть немного понять, как работает магия. Но даже самый хороший учебник не сможет научить действительно сложным заклинаниям. а тем более объяснить, как придумывать новые. В первые месяцы обучения мне, конечно, удалось сделать что-то, чего я раньше не знал. Шрапнельная атака та же, но это было скорее удачным стечением обстоятельств, чем осмысленным действием. Позже я много раз пытался придумать что-то совершенно новое, что-то, чему в интернате не учили, но чётно. У меня получалось совершать простые действия с водой, огнем, воздухом или модифицировать в определенных пределах те заклинания, что уже освоил. Я владел телекинезом на вполне приличном уровне, но, например, как составить многослойный щит, не имел понятия. Попытки пойти простым, п у ч е мы с л о ж и т ь две сферы в нечто наподобие луковицы, приводили к разрушению магической конструкции. Мне нужны были либо учебники с описанием сложных заклинаний, либо учитель. И очень хотелось надеяться, что Мирон не станет пренебрегать своими обязанностями. С другой стороны, а обязан ли он? Понятия не имею. Пока командир мне как человек импонировал простой, без лишней строгости, но испуску курсантам явно не даст. Хотя дядя мне тоже нравился, а потом он попытался меня убить. Пока я разогревал еду, Берт и в и т е к исчерпав силы, присоединились ко мне. Чуть позже рядом с нами приземлился Мирон. Ну что могу сказать? Неплохо. Берт перспективный фехтовальщик. Даррел Мак. А я насупился в и т е к А ты веселый. Такие в армии цене всего. Ваш щит вообще реально было пробить? – спросил я, опередив открывшего б ы л о р о т Витька. Не вашими силами, хотя ты почти это сделал. Научите. Уровень слияния у вас какой? У меня второй, у остальных первый. Ожидаемо. Мирон поправил русые волосы. Подумаю. Не сегодня, так завтра. А у вас какой? в с т р я л в е т е к Секретная информация. Вам не говорили что ли? Не принято такие вещи спрашивать. Забыл. И зря. Я-то ладно, а вот кто-нибудь может и разозлиться. Скажу так. Обычно выпускники интерната после обучения выходят на третий уровень слияния. А дальше лет через пять еще один поднимают, потом через десять, ну и так далее. Хотя всякое бывает. Некоторые застревают в самом низу, некоторые скачат по ступеням, будто их сами четверо благословили. С наследными дворянами все еще сложнее. Ладно, хватит болтать. Солнце скоро высоко поднимется, а я по жаре бегать не любитель. д о е д а е м мы в путь, к вечеру будем на заставе. Бежали как и вчера по дороге, удивляя редких путников. А те, увидев, с кем пересекся их путь, отводили глаза, старательно делая вид, что их тут вообще не существует. Видимо, н е особо тут любили солдат князя. Местность еще вчера начала меняться, переходя в предгорье. Вокруг расстилались густые л и с т в е н н ы е леса, в которых при желании можно было укрыть не одно войско. Дорога то поднималась в в е р х то петляла между х о л м а м и поросшими деревьями. невольно возникли мысли, что тут можно устроить отличную засаду. Но насколько я знал, бандитов, промышляющих на дорогах к н я ж е с т в а почти не существовало. Велик был риск нарваться на дворяны и сложить буйную голову. Да и граница рядом. В общем, места здесь считались бы спокойными, если бы не периодические вылазки вражеских отрядов. Ноги отмеряли километр за километром, пропуская через себя энергию магического поля. Дыхание настроилось на долгий равномерный бег. Сердце гулко бухая в груди перекачивало кровь по телу. Со временем мне даже начало нравиться это монотонное движение, когда мышцы и голова работают отдельно, почти медитация. Наверное, если бы не в е т е о к начинавший уставать после двух часов непрерывного бега, мы бы даже на привалы не останавливались. Но пацану требовался отдых. Он хоть и не жаловался, но шумное дыхание и замедление скорости были понятнее любых слов. Однако даже с учетом перерывов к вечеру, как и обещал Мирон, мы увидели деревянные стены пограничной заставы. Вот мы и на месте. Командир остановился за несколько сотен метров до входных ворот. Дальше пешком, а то и пристрелить могут. Вряд ли, конечно, получится, но на будущее возле стен старайтесь быстро не передвигаться. Часовые тут нервные, боятся чего-то. Спросил Берт. Страх у военных всегда один – в тык от начальства. Дворяне те могут и забить на караул, им за это почти ничего не будет. А вот если обычного воина поймают спящим или упоси пятый, караульный пост покинет, тот тут могут голову открутить, а уж плетей-то точно не избежать. А для дворян какие наказания? Поинтересовался я. Тут как начальник заставы решит. Сложно у нас с этим, но я не осуждаю. Традиции такие. Дворяне на то и дворяне, чтобы быть выше простых людей. Но к тебе, Даррелл, это не относится. За все проступки курсантов несёт ответственность их командир. И наказывать я вас буду сам. Надеюсь, конечно, что до этого не дойдёт. Соблюдайте простые правила. С офицерами не спорить, в с в а р ы не вступать, драки запрещены. Но и главное — меня слушать, как отца родного. Все идем, надо еще успеть вас на довольствие поставить. Массивные обитые железом ворота заставы оказались закрыты. Однако нас явно заметили. Два человека на стене, укрытые навесом, с интересом разглядывали приближающихся людей. И когда до нас осталось не больше десятка метров, крикнули куда-то вниз открыть двери. Послышался звук отодвигаемого засова, и небольшая калитка слегка приоткрылась, чтобы пустить внутрь путников. Опять ты пешком, м и р о н Обратился к командиру немолодой мужчина в форме с лычками лейтенанта на груди. Зато быстро. А ты чего тут забыл? Наказали что ли? А, махнул рукой мужчина. Как обычно, полковник сюда сына назначил, а тот решил, что у него есть дела поважнее. Вот теперь сижу тут плевать. С Нестором связываться себе дороже. Скажи лучше, кого тебе в этом году навязали? Нормальные бойцы или как обычно кисель? Первогодки. Какие из них бойцы? Но вроде перспективные. Один, правда, болтливый очень. Мирон хлопнул по плечу Витька, а второй вообще дворянин. Теперь хлопка удостоился я. Вот дела. Покачал головой лейтенант. Ну удачи тебе с ними. Дави т ь к е коменданту сейчас. Михалыч вроде на месте. Успевай. Понял, бывай, Лёха. Увидимся ещё. Стоило нам немного отдалиться от ворот, как Витек полез к м и р о н у с расспросами. Вы друзья с ним, что ли? Так, курсант, мы на заставе, начинаем учиться говорить правильно. Лейтенант, разрешите вопрос. Ну-ка, повтори. Лейтенант, разрешите вопрос. Не разрешаю, но отвечу. С Алексеем мы действительно друзья. Застава, обнесенная высокой трехметровой стеной со сторожевыми башенками по периметру, представляла собой эдакую крепость, только без замка, и вмещала, насколько мне было известно, около двухсот человек. В центре заставы приплюснутым блином п р и т а и л о с ь з д а н и е штаба, только на нем трепетал на ветру флаг. По конскому ржанию и дорожке, стоптанной множеством копыт, угадывалась конюшня. Казарма, похожая на ту, в которой мы жили в интернате, смотрела на меня за стекленными окнами. Но ну из первого же взгляда узнавался плац. Куда же без него? Как вспомню, сколько времени мне пришлось провести на нем, пока я служил в рядах РА, прямо дрожь берет. Все-таки место, которому приложила руку армия, хоть в этом мире, хоть в нашем, всегда можно угадать с первого взгляда. Все вокруг было подчинено какому-то смыслу и имело определенную прописанную в уставе функцию. Тут даже трава была одного цвета, без лишних оттенков и возмутительных цветов. Вызобили растущих за стеной заставы. Здания не имели украшений, дорожки оказались идеально выметены, что, впрочем, не удивительно. Прямо сейчас не меньше десяти человек по всей территории орудовали метлами. В противоположных углах заставы я заметил два строения, в назначении которых сомневаться не приходилось. Часовенка милосердной матери и небольшая церковь четырех. Этого мне только не хватало. Общение с о жрецами у меня как-то не задалось. Оставалось только надеяться, что служители богов моей персоны не заинтересуются. Почти год прошел с посещения жрецами интерната. Может, обо мне вообще забыли за это время? Хотелось бы в это верить. За разглядыванием местных достопримечательностей и тяжелыми раздумьями я почти не заметил, как прошел наш путь к коменданту. к Никто на прибывших курсантов в н и м а н и я не обращал. Каждый солдат и офицер занимался своим делом, не отвлекаясь на посторонние занятия, так что мы спокойно добрались до небольшого кирпичного здания, совершенно лишенного окон. Дальше хмурый мужчина с огромным пузом и хитрыми глазами внес нас в какие-то списки. Под бдительным надзором командира выдал необходимую экипировку и вручил наконец оружие. На поясе заняли свое место стандартные для всех солдат княжеские прямые пехотные шпаги. До офицерских мы еще не доросли. Расписавшись в получении особо ценных вещей, наша троица, нагруженная формой, постельными принадлежностями и прочим барахлом, двинулась обживать выделенную комнату. Как оказалось, в казарму, где жили обычные солдаты, мы не попадем. Курсантам предоставили отдельную комнату в общежитии для офицеров. Маленькая, без излишеств, но после душного, заполненного людьми помещения, где мы жили последний год, она показалась нам настоящими хоромами. Не знаю уж почему нам выпала такая милость, может из-за того, что Мирон жил через стенку, а может, чтобы солдатами не экшались. Но я был рад. Ну вот, располагайтесь. Мирон толкнул нужную дверь. Туалет прямо по коридору, душ там же. Питаться будете в общей столовой. Ужин вы уже пропустили, но ничего, переживете. Издания Из не выходить. Завтра в шесть подъем, начнем ваше обучение. Разрешить вопрос. А почему тут так пусто? – спросил Витек. Так офицеры либо в патруле, либо в увольнении. Чего им тут делать? Большинство здесь только спят, да и то не всегда. Тому же офицеров на заставе человек сорок, и пятеро из них полковника и его замы, которые живут в отдельном здании. Так мало. Это спокойный участок. Боевые маги нужны в других местах. Все, до завтра. И помним про наказание. И з о б щ е ж и т и я н и ногой. Мирон захлопнул дверь, оставив нас разбирать вещи. Комната, предназначенная для проживания, представляла собой вытянутое помещение с четырьмя узкими кроватями и прямоугольным окном. Сквозь которые можно было увидеть плац и тренировочную площадку. Прямо к подоконнику был придвинут стол и четыре стула. Тумба для оружия стояла возле входа. Там же находился шкаф, один на всех, а рядом с кроватями приткнулись небольшие тумбочки, а в одной из которых обнаружились игральные карты. Потрепанная колода с выцветшими картинками была тут же бережно пересчитана и с удовлетворением признана готовой выполнять свою главную функцию. скрасить время ожидания будущих солдат княжества. Деревенских пацанов Берта и Витька азартным играм научили городские, и пусть такое в интернате не поощрялось, но было время, когда за казарменным столом рубились в нарисованные от руки карты почти вся группа. Как только кровати были застелены, а комната проинспектирована на предмет наличия каких-нибудь полезностей, Берта и в и т е к не найдя себе полезного занятия, засели за игру. У меня же встал выбор между тем, чтобы привести в порядок оружие или присоединиться к пацанам. Но пачкать пол пылью от точильного камня совершенно не хотелось, как впрочем и брать в руки карты. Поэтому я по сформировавшейся уже привычке обратился к медитации. Первые минуты азартные выкрики ведька а б е р т а слегка отвлекали, но постепенно окружающие звуки отдалились, остались где-то в стороне и перестали мешать. Это был не транс. Я все еще полностью ощущал тело и понимал, где нахожусь. Но все равно в таком состоянии магическое поле воспринималось намного четче, чем обычно. Океан силы и я в нем. Магия обтекала меня, не проникая внутрь, иначе невидимая сила просто разорвала бы хрупкую оболочку. Именно дар позволял пропустить через себя частичку этой бушующей энергии и воспользоваться ею по своему усмотрению. Но сила слепа, она может только разрушать, и задача мага заключалась в том, чтобы направить ее, не поставить себя на службу, на это способны только боги, но лишь подсказать, что и как нужно делать. Я хотел понять способ создания заклинаний, понять, почему одна и та же сила, пропущенная через волю мага, может как нагреть воду, так и заморозить ее. Пацанам проще, им показывают, как работает магия, они пытаются повторить. В какой-то момент у них получается, и на этом все успокаиваются. А мне мало. Для местных жителей магия это обыденность. Они с детства они знают и воспринимают просто как одно из природных явлений. Кто-то родился толстым, кто-то высоким, а кто-то владеющим магией. Капли энергии магического поля собирались у меня на ладони. Медитация позволила совершать тонкие энергетические манипуляции, не несущие практической пользы, но улучшающие навыки контроля. Я заметил, что начал тратить меньше усилий на каст известных заклинаний. Если полгода назад пять рассекающих ударов высасывали силы до суха, то теперь я мог контролировать их мощь, тратя ровно столько энергии, сколько мне требовалось для конкретной задачи. Например, сейчас я был способен нашинковать палку колбасы на дюжину маленьких кусочков. Правда, потребности таких у меня еще не возникало. Медитация незаметно для меня перешла в сон, где я будто бы плыл в своем втором обличье, но делал это не в океане, а по небу. Летающий кит, любимая фантазия некоторых земных художников, что может быть более странным? А в шесть утра дверь комнаты распахнулась. И на пороге показался Мирон. Подъем, курсанты, солнце уже взошло.